14. -е. Кирилл, лорд-демон. В аду управились довольно быстро. Как только Хайлейса попала в святая святых цитадели, она тут же прибрала его к рукам и отозвала остатки армии, кои тут же привели к присяге новому обладателю домена, то есть мне. Ну а потом, как и обещал, передал этот замок Сукубе, как не то управляющий, не то наместницы. В общем, один корнеплод благодарю кейрал на получение собственного домена осуществление моей мечты я не могла рассчитывать в ближайшую тысячу лет а без тебя так и вовсе мечты сбываются хм, только почему то не у меня вздохнул я в ответ как мне выбираться из этой филейной части хм, пойдем я проведу усмехнулась она дионесса провела меня к раскручивающейся темной воронке и шагнула в нее, утянув меня за собой. Миг. И мы вывалились на другую ее стороне, в мире Даронара. «Закрыть ее сможешь?» — спросил я, оглядываясь. Вокруг портала белым и красным порошком была выведена какая-то масштабная фигура вроде пентаграммы. Вокруг валялись тела разумных, принесенных в жертву, чтобы запитать их энергией жизни и смерти эту мерзость, пробившую врата в нижний план. Без проблем правда, из замка. Ну и я хочу, если позволишь, забрать оружие и доспехи убитых. Мне они ой, как пригодятся. А здесь они, в принципе, бесполезны. По крайней мере, большая часть. Да бога ради. Кивнул я. Оружие, а тем более демонские доспехи, и вправду не подойдут ни одному нормальному разумному. Разве что демонские кинжалы, что можно выдать за мечи. Как только появился в Даронаре, поговорил по амулетам связи с Алгранной и опять вернулся в ад дожидаться, пока Демонесса сгоняет за доспехами и вернется вместе с остальными, чтобы мы уже отсюда начали двигать домой». Во время второго сеанса связи успокоил Зеленоглазку, что с Дриандой, Мягкой Лапой и Тамгарией остались в замке. Они наверняка наблюдали за ходом битвы в режиме реального времени через спутники, а значит, видели мое исчезновение. Сделал я это вовремя, потому как гоблинка находилась уже на грани истерики, а ей это вредно, рожать скоро как бы выкидыши не случилось. А так настроилась на прорыв Инферно, увидела меня и обрадовалась. Мелькнула мыслишка, что я, в принципе, сам себе эвакуатор, мог бы сейчас обратиться в Орла и полететь домой, но быстро отбросил эту мысль. Силы оборотничества у меня отнимает изрядно. На десяток километров полета меня хватит, а потом упаду и буду целый день приходить в себя. Пешком быстрее получается. Все же это не моя природная способность, как у истинных оборотней, а приобретенная. А кроме того, я со стопроцентной вероятностью вляпаюсь какую-нибудь магическую аномалию, и поминай, как звали. Так что лучше доверить свою эвакуацию профессионалам, а не скакать по минному полю, будь оно хоть трижды воздушным. А с неназываемым надо кончать, и как можно скорее. Даже представлять не хочу, до чего его извращенный ум еще может додуматься в попытке, если не взять меня в плен, так уничтожить. А потому, как только вернусь к себе, набираемся сил, готовимся и сразу возвращаемся назад, в проклятые земли, и гасим неназываемого. Остается только надеяться, что он никуда не сбежит, ведь он же не в курсе, что его логово обнаружено. Эх, сейчас бы баллистическую ракету вырастить. «Снарядить боеголовку чем-нибудь убойным и как садануть?» «Мечты, мечты!» «А если он в бункере?» — поинтересовалась Шиза. «Скорее всего. То-то и оно. Его даже ядерный взрыв не возьмет. Так что придется самим его валить. Как говорится, хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам». «Сделаю. Куда мы нафиг денемся?» Через два дня появились Лития, Сашелесса, Алгранна и архир торнагар Ну и сукуп само собой. Чуть не раздавили меня в объятиях. Задерживаться в аду не стали. Провел только небольшую экскурсию по своему замку и проследовали к воронке. — Как переберемся, закрывай ее нафиг, — сказал я Хайлесси. — Будет сделано, мой лорд. Дурашливо откозыряла она мне. И правда, стоило только нам оказаться на Даронаре как прорыв инферно схлопнулся. «Домой», — сказал я. Ничего интересного в путешествии по проклятым землям я не увидел. Более того, пришлось изрядно удлинять и без того неблизкий путь, обходя всяческие аномальные зоны и прочие пятна. Оставалось только порадоваться, что появился я не в этих местах, а в гоблинских лесах. Здесь, если бы не сожрала меня какая-нибудь тварь, то обязательно угодил бы либо в пятно смерти, либо еще в какую гадость, став зомби. Остается только надеяться, что относительно разумным зомбаком. Рассар как-никак. А это что-то дозначит. Да Кстати, по поводу местной живности и нежити. Ее мы, по моему распоряжению, родившемуся из-за обострившейся паранойи, тоже старались избегать и не вступать в противостояние. А то, мало ли, как оно на самом деле обстоит. Вдруг все эти твари, лишь глаза и уши не называемого. Уж за столько сотен, а то и тысяч лет, что он обитает, как паук в центре проклятых земель, точно это его паутина, уже прибрал к рукам всех его обитателей, заставив служить себе. Как говорится, береженого бог бережет. А кое-кого конвой из адептов-жрецов стережет. Время от времени на нашем пути попадались развалины городов. Но мы в них предпочитали не заходить, огибаясь широкой дугой. Слишком опасно. Если в лесу довольно просторно и видно достаточно далеко, то в развалинах полно стен, серьезно закрывающих обзор. Сами улицы могут стать ловушками. Я уж молчу о разных ямах, подвалах. Что касается самих городов, то ни время, ни природа не пощадили их. Большинство зданий успели разрушиться под воздействием дождей и ветров. А улицы заросли деревьями и кустарником. И особо разглядеть там издали что-либо не представлялось возможным. А вот одного из попавшихся на пути городов мы не миновали. Он словно длинная стена перегородил нам путь. Город оказался слишком большим, чтобы его обходить десятой дорогой. Легче пройти насквозь. Но, увы, засветло мы его пройти не успели, из-за того, что осторожничали, проверяя и перепроверяя путь. При этом магией старались не пользоваться. Потому пришлось встать на ночевку. Если не ошибаюсь, это столица королевства Тарон. Доу Горд. Когда-то в ней жило более пяти миллионов разумных. Вампиресса и Алгранна недоверчиво посмотрели на Архимага. Оно и понятно, нынешние столицы могли похвастаться численностью населения не больше полумиллиона. И это много, дико много. Я же только хмыкнул. Тоже мне. Пять миллионов. В Москве минимум в два раза больше народу обретается. Я уж молчу про Мехико с населением за двадцать миллионов. Как тут насчет аномалий? — спросил я своих спутников. — Да вроде ничего, — ответила Алгранна, немного покрутившись на месте с закрытыми глазами и даже, кажется, принюхиваясь. По крайней мере, в ближайших окрестностях. Архир? и Я тоже не чувствую особых возмущений магического характера. Здесь довольно чисто, и можно разбить лагерь. Медлить мы не стали. Лагерь разбили возле небольшого ручья, протекавшего прямо по улице, Я так подозреваю, что по бывшему канализационному каналу. Можно, конечно, побрезговать, но уж за столько-то тысяч лет тут все вымыло. Так что водичку можно смело брать на все хозяйственные нужды. Как и искупаться в небольшом озерце, раскинувшемся дальше на месте площади. В его центре до сих пор обелиск стоит. Хорошо поставили, не упал от проседания грунта. Под жилье выбрали один из наименее разрушенных домов проверив не только его, но и соседние здания, включая подвалы. Благо, большая их часть либо уже обвалилась, либо их затопила дождями и грунтовыми водами. А значит, никто в них не прячется. Разве что какие-то водные монстры, вроде жаб. Но часть подвалов все же оказалась на удивление целой. И мне идея остановиться в городе и без того казавшаяся не слишком удачной теперь откровенно не нравилась. Мало ли, какие твари прячутся там а потом выходят побродить по улочкам ночью. Но дергаться уже поздно. Даже если выскочим из города, то уйти слишком далеко все равно не успеем. Так что лучше остаться под защитой хоть каких-то стен, чем вообще в голом поле. Ну да ладно, где наш не пропадало. Тем более, что домишко мы выбрали крепкий, и оборонять его легко. К тому же сидеть будем как мыши. Тихо-тихо. а ось пронесет. На этот раз первым на часах выпало стоять мне. Помахал ручкой в небо, пролетающей над нами точки спутника. Зеленоглазка с остальными наверняка сейчас за нами подсматривают. Реалити-шоу в прямом эфире, ё-моё. Вглядываясь во тьму ночи, едва подсвеченную крупными звёздами и луной, я в который раз пожалел об отсутствии камеры. Там у меня есть режим ночного видения. Эх, всё-таки ты безнадёжен. Со вселенской скорбью вздохнуло моё второе «я». Ну что опять не так? Этот мой внутренний голос меня начал доставать. Хотя бы просто потому, что он, на мой взгляд, слишком самостоятельен для внутреннего голоса. Ощущать себя чокнутым как минимум неприятно. А ведь это шиза и крепкая шиза. А может, в меня действительно кто-то вселился, и я страдаю своего рода одержимостью? Да, пожалуй, это еще хуже и опаснее, чем просто шизофрения. Вот скажи мне, человечи, кто лучше всего видит в темноте? Тем временем вопросил мой внутренний голос. «Кошка?» «Сам ты кошка. Точнее, мартовский кот. Из твоих подруг кто лучше всего в темноте видит? Сам догонишь? Или пинка под задницу для ускорения мыслительного процесса дать?» Я едва не лишил себя сознания ударом руки по голове. Удар слегка с досады не рассчитал, вот и двинул себе в лобешник сорочей силушкой. «Правильно. Мозги надо периодически встряхивать, раз иначе не получается заставить их работать. «Ну все же будь с этим помягче, а то вообще вытряхнешь их нафиг!» Засмеялся мой внутренний голос. «Может, я тебя хочу вытряхнуть?» «Не майся дурью, а попробуй. Врагов кругом, видимо-невидимо. И для тебя они по определению невидимы. Я вынужден был согласиться с Шизой. С ней ругаться бесполезно. Никуда она просто так не уйдет. И долбать себя по голове бесполезно. Только сотрясение мозга заработаю. Лучше действительно заняться делом. Расслабившись, вновь позволив инстинктам взять над собой верх, я сформировал желание, и тьма стала отступать. Становилось все светлее и светлее, даже краски на черно-сером фоне стали проявляться. «Закругляйся, а то сверкнет, где какая вспышка, и ослепнешь к чертям», — посоветовало мое второе «я». Я последовал совету, даже чуть притушив яркость, убрав краски, но видимость все равно оставалась прекрасной. «Вампирское зрение рулит». «Круто! Стал думать над тем, а чего же я еще такого вроде бы очевидного упускаю из возможностей, коими обладают мои подруги? Что, например, мне перепало от гномы? Такое впечатление, что ничего. А если подумать?» – не согласилась мое второе я. «Ну что, у них нет никаких ярко выраженных особенностей, кроме малого роста и бороды. А чем тебе борода не нравится?» Будет до пупа, а то и ниже. Вдруг одежда лишишься, а срам твой борода прикрывает. Тьфу ты. Чувство камня. Вот скажи, почему ты выбрал именно этот дом, а не тот, что напротив? А ведь с виду тот покрепче будет. И правда, домик напротив выглядел куда как монументальнее. Алгранна, например, хотела занять именно его. Да и вампересса тоже склонялась к его заселению. Но я волевым решением постановил остановиться в этом доме. И вот сейчас сижу и понимаю, что внешность обманчива. Дом напротив – колосс на глиняных ногах. Стоит хорошенько ударить стену, и она осыплется. Осталось научить читать камни сознательно, а не инстинктивно. Согласен. Есть еще дриада. Что перепало от нее? Сам собой напрашивается вывод, что плюшка каким-то образом связана с растениями. Хотел попробовать что-то вырастить. Аж руки раззуделись. «Наверное, способности прорываются. Или просто плохо помыл. Но пересилил себя. Слишком сильная магическая активность. Как-нибудь в другой раз. Интересно, у кого лучше всего слух?» «У вампирши. А, по-моему, у зеленоглазки». «Верно. Хоть что-то полезное с нее получишь, окромя системы выделения твердых отходов. Вот только как бы у тебя после этого ушки такими же большими не стали». нет верно». Перебарщивать не стоит, но чуть-чуть усилить слух не помешает. Я усилил. Стали слышны шорохи, до этого моими ушами неулавливаемые. Стрекот насекомых, какой-то писк в траве, шелест листвы и шум воды. Можно еще обоняние проапгрейдить. А у кого она самая лучшая? Ну ты и дурак. Согласен. И правда, чего тут думать? О, оборотняхи, конечно же. Стал вести прокачку по обонятельным рецепторам. Пару раз приглушенно чихнул от щекотки в носу. И нос тут же заполнили запахи, до этого практически неразличимые. В основном запахи растительности, а еще... Мочи. футы Оказывается, соседний домик, что я побрезговал занять, используют как пограничный столб местные твари, активно его поливая. Как его мои спутницы раньше не учуяли... Может из-за ветра, что тогда дул на нас? А как насчет вкусовых качеств? Да и осязание тоже можно прокачать. Давай хоть что-нибудь от человека оставим, а? В конце концов, как я только что убедился, некоторые возможности лучше не развивать до максимального предела. Не уверен, что хочу чувствовать все. Особенно осязание. Дело твое. Осталось только получить объемное восприятие окружающего пространства. Хотя бы метров так на 30, 50, в радиусе. Чтобы никто со спины незаметно не подкрался. Ну, этого батенька размечтались. поддела меня мое второе я. Такое даже архимагам не под силу. Это уже божественный уровень. А как же Армиран? Он чувствовал все вокруг. Казалось, что для лучшей концентрации он даже глаза закрывал. Я уверен в этом. После обильных жертвоприношений и отбора своей дольки за работу... У него случилось перенасыщение энергией. Вот его аура и распахнулась так, что заняла весь объем того помещения. Это то самое могущество, к которому они так стремятся служа называемому. Правда, получают они его лишь кратковременно, но хотят закрепить на постоянной основе, что заставляет их приносить жертвы вновь и вновь. Ведь это же такой кайф быть практически всемогущим, хотя бы на короткое время. «Ну, это не уберегло его от удара ногой по причинному месту с последующим выпадением в осадок». «Это да», — развеселилось мое второе «я». «Врезал ты ему, будь здоров, смятку «Насчет способностей. Неужели все так плохо?» «Ну, разве что с богиней переспишь», — заржало мое второе «я». «Тьфу ты!» В момент, когда я хотел уже будить литию, кое предстояло сменить меня на часах, От сверкнувшей яркой вспышки и грохота, раздавшегося в паре тройки кварталов от нас, я чуть не ослеп и не оглох. «Слегка переборщил с усилением, да и непривычно просто, так что я вернул все как было, решив пользоваться обостренными способностями по мере необходимости, а не на постоянной основе. Разве что чуть-чуть усилю то да сё». Поднимать по тревоге никого не пришлось. Все вскочили самостоятельно, в один момент перейдя в полную боевую готовность. «Что случилось?» – спросила Сашеласа. «Спросить чего полегче». Грохот и треск магических воздействий тем временем только начал набирать обороты. «Кажется, там кто-то с кем-то схватился», — пробормотала Алгранна. Я понятливо кивнул. Не иначе местные сталкеры шумят. Вопрос только, чего они так расшумелись, что мертвых поднять можно? Ха -ха, так может, от мертвяков и отбиваются?» — хихикнул мой внутренний голос. Усмехнулся и я. «И такое может быть». Тем временем сверкание и грохот стали смещаться и смещаться в нашу сторону. «Проклятие, но почему они не могли выбрать какое-нибудь другое направление для отступления?» — воскликнул я в раздражении. «Вон сколько их!» «Хм, судьба!» — хмыкнула вампиресса. «Сидим или уходим?» — спросил я. «Рекомендую остаться», — сказал Архимаг. «При передвижении наследим». И если некто связался с местными тварями, они могут взять наш след. А так они еще, может быть, отвернут в сторону, и все обойдется. Не обошлось. Впрочем, я ничего иного и не ожидал. Если уж судьба вляпаться в какую-то кучу, то мы в нее обязательно вляпаемся. И никуда от этого не уйти. Я перехватил винтовку, а остальные арбалеты... Все же мы до самого последнего момента не хотели привлекать к себе внимание магией. Но вот опять появились сталкеры. Группа из шести разумных, уже из пяти, с боем отступала по улице, отбиваясь от атак тварей, знакомых нам по штурму подземелий цитадели Ордена. Ну и жильцы в городе. Кстати, до сих пор не могу понять, зачем они там были нужны. Разве что Армиран готовил такую вот монструозную армию для нападения на меня. Или еще чего. Можно, например, повысить собственную популярность в народе. Она ведь изрядно пошатнулась, когда я настучал им по голове, убивая этих тварей на виду у всех, что другим сделать не под силу, предварительно наслав их на какую-нибудь деревню. Уйти от этих тварей не получится. И я, сменив барабан на тот, что снаряжен пулями из преобразованного мифрила, как сменили боеприпас остальные, кивнул. Бей! Четыре болта в миг пробили сверхпрочный хитин тварей. А вот внутри этих гадов магия очень даже хорошо работает. Что и показали сильные взрывы, буквально разнесшие этих жутких пауко-скорпионов на куски. Мои пули тоже с легкостью пробивали хитин тварей. Правда, в магическом плане они получились послабее за счет меньшего количества используемого внутри полости пули сырого зачарованного мифрила. Потому стрелял в головы, снося их напрочь. Зато я работал быстрее. Пока мои подружки с архимагом зарядили арбалеты по второму разу, я уже израсходовал барабан, завалив шесть тварей и вставлял второй. Несмотря на помощь с нашей стороны, группа сталкеров попала в окружение, потеряв еще одного своего члена, перекушенного гигантской клешней пополам. В своей магии сталкеры лишь держали тварей на отдалении, но те все же прорывались и атаковали. Зачарованное оружие, а с простым в проклятой земли давно никто не ходит, помогало слабо. Хорошо, если кому-то удавалось обрубить клешню, лапу или хвост с шипом, прямо-таки сочащимся ядом. Еще одного сталкера, влепившего по тваре хлыстом, из-за чего раздался резкий щелчок и вспыхнула яркая вспышка, постигла страшная участь. Прорвавшийся монстр откусил ему ногу. За это он тут же лишился головы, но его место заняло очередное начисто лишенное инстинкта самосохранения чудовище, что и порвало коллегу на кусочки – Крик стоял такой, что кровь в жилах стыла. Мы стреляли и стреляли, но не выходя за пределы своей маленькой крепости. Все-таки это не наша война, и рисковать нам в рукопашной схватке с этими тварями смысла нет. Помогаем, и ладно. Сталкеры стали пробиваться к нашему зданию, осознав, что только здесь у них есть хоть какие-то шансы на спасение. Кто бы это спасение не предложил и какую бы плату впоследствии не затребовал. Еще одного разумного схорчили твари, но и им постепенно приходил конец. Все-таки монстров оказалось не слишком много, и мы хорошо сокращали их уродливое поголовье. Последний член команды буквально вжался в дверь нашего убежища, и Архимаг впустил страждущего, хорошо саданных магией, отшвыривая последних тварей от дома. Сталкер, свалившись внутрь, тут же грохнулся без сознания. Видно, полное магическое истощение заработал, и последние минуты держался исключительно на силе воли. Ну, а я, сменив барабан, завалил последних уродцев. «Кажись, все», — сказал я, осматриваясь. «Поблизости твари не наблюдалось, но мы очень сильно нашумели, так что это ничего не значит. Оставаться здесь нельзя Х -х -х -х, ну что ты будешь делать, а?» — хохотнула Алгранна. «Чего там?» «А ты сам посмотри!» — засмеялась уже вампиресса. Лития только фыркнула. Я посмотрел на спасенного, то бишь спасенную платиновую блондинку. Понятно. Ростом с человека, стройная. размера груди, правда, не разобрать. Но, похоже, не шибко большой. Хорошо, если второй. Но, думаю, что меньше. Намного меньше. Лицо красивое, с тонкими аристократическими чертами. И я бы сказал, что оно отражало задорный характер. А еще внимание привлекли острые кончики ушей с пирсингом из золотых и серебряных колечек, с висюльками из жемчуга и небольших разноцветных каменьев, пробивающиеся сквозь локоны волос. Правда, цвет кожи какой-то серый. Маскировка или... Одежда облегающая. Из всего снаряжения в глаза бросался хлыст, повисший на руке. «Кстати, это то, кто я думаю...» «Если ты думаешь, что это дроу...» «Да, ты правильно думаешь», — сказала Лития сама во все глаза, разглядывая гостью. Остальные, впрочем, тоже проявили безмерное любопытство, так как народ этот очень скрытен, еще более скрытен, чем их извечные антагонисты-эльфы. «Вот же!» «Вот кто тебе устроит отменная садомаза. И плеточка есть. А то демонесса как-то оказалась не по той части!» Заржало мое второе я. Зазвонил телефон. «Зеленоглазка». Недовольно ответил я, подняв лицо к небу в поисках пролетающего спутника и с легкостью нашел несущуюся по небу звездочку. Я же просил сохранять. «Уходите оттуда, Кирилл! Они вас окружают, и их много, очень много, тысячи!» «Сваливаем!» Я подхватил дроу и перевалил ее через плечо. «Не оставлять же ее на съедение, раз уж один раз спасли! Придется и дальше спасать!» «Куда?» Удивленно воскликнула Алгранна. «Не знаю, но здесь нам точно каюк. Ищи какое-нибудь убежище, лучше подземное. Хотя неизвестно, можно ли от них скрыться под землей, ведь они сами явно подземные твари. Но в любом случае нам нужно пересидеть до рассвета в надежном убежище. Есть у меня чувство, что эти твари днем прячутся от солнца». «Поняла».